Глава седьмая. Профессор Магрей стоял у стола библиотеки Телли и, вдыхая привычный запах книжной пыли, пальцами отстукивал по полированной поверхности тревожную мелодию из детской оперы. Эра опаздывала, и ничего хорошего это не сулило. Мужчина нахмурился, пальцы заплясали крещендо, а потом с силой хлопнув по столу, замолчали. Сомнения грызли разум, а вопросы проносились в голове с невообразимой скоростью. Может, новенькая и впрямь северянка, а он спугнул ее бесконечными проверками? Возможно, прикосновение к руке девушка еще могла выдержать, но произошедшее во время речи оказалось для нее слишком. Что, если он ошибается, принимая эру за посланницу бандитов? Как тогда его выходки выглядят в ее глазах?» Тряхнул головой, отгоняя сомнения. «Новенькая точно не та, за кого себя выдает. А если ее прислали презревшие договор темные сердца, то ее надо остановить, запутать, сбить со следа хотя бы потянуть время, пока не появится зацепка для поисков книги. Осталось только выяснить, что знает девушка. Ехидно улыбнулся. Вот тут-то и начиналось самое сложное. Рядом с Эрой голова решительно отказывалась прибегать к маломальски критическому мышлению, и Зиланд готов был болтать о чем угодно, только не о нужных вещах. Таким идиотом он не чувствовал себя даже в юности. Впрочем, так хорошо, как рядом с Эрой, ему тоже не бывало даже в юности. Терял голову от одного взгляда, широко распахнутых глаз и звуков нежного голоса. А уж когда дело доходило до случайных прикосновений, творилось что-то неимоверное. Кровь кипела, что лава в жерле разъяренного вулкана. Если бы Магрей не знал, что новенькое темное сердце, заподозрил бы ее в созвучности собственной магии. Решил бы ненароком, что бог Нориаль сжалился, предоставив ему замену предавшей Эмеры Вальт. Послышались шаги, И Зиланд, пытаясь скрыть зарождающуюся в недрах души радость, напустил на себя серьезный вид. Пусть лучше Эра думает, что профессор подшучивает над ней, чем узнает истинное положение вещей. Зиланд Магрей, начала девушка строго, как только увидела его, и убедилась, что вокруг, кроме них, не ни души. «Я запрещаю тебе распускать руки. У тебя есть невеста». — ткнуло указательным пальцем в грудь. Мужчина втянул носом запах ландышей и еле подавил желание обнять ее. К концу дня прическа Эры растрепалась, стали заметны две тонкие морщинки на лбу, в глазах появился усталый блеск, но все равно она казалась феей, что случайно спустилась на землю из своего облачного царства. Нравилось до дрожи в коленках. Правой рукой Зиланд захватил в плен ее подбородок и потянул вверх. Приблизил почти вплотную. Осталось только накрыть губы поцелуем. Но вместо этого он прошептал. «Могу ли рассчитывать, что, если буду одинок, мне предоставят?» полную свободу действий. Эра покраснела и, кажется, задышала чаще. Тяжело сглотнула. Магрей поймал взгляд девушки и осторожно погладил ее подбородок большим пальцем. «Ну так как?» — повторил он, не теряя связи глаз. «Умись, Магрей!» Эра покачала головой и зажмурилась. «Как будешь свободен, так и поговорим. А пока, прошу, не заставляй меня думать о тебе плохо». Зиланд ухмыльнулся, но девушку выпустил. В ее словах было рациональное зерно. «Если Эра нравится так сильно, может, и впрямь лучше расстаться с Дитой». Да, они договаривались играть роль жениха и невесты для родителей – Ну, о большем речи не было. К тому же перед отцом можно будет изобразить несчастного возлюбленного, брошенного жениха, и родитель хотя бы на несколько месяцев оставит в покое с женитьбой. Заманчивая перспектива. «Пойдем, покажу тебе хранилище статуи грифонов, что были на крыше до большого ремонта», — предложил Магрэй непринужденно почти подружески взял Эру за руку и потащил к лестнице в подвальную часть библиотеки. В дальнем тупике располагалась дверца в кладовку, и Зиланту очень хотелось увидеть, как новенькая отреагирует на содержимое за дверцей. Мира покорно шла вслед за женишком. Злость, которую она старательно пествовала весь спектакль, Улетучилась, наваждение предвкушения поцелуя отпустила. Остались только окутывающая нежность и интерес к очередному секрету особняка. Чувствовала себя ребенком, тайком пробирающимся к запретному шкафу. Осторожно сжала теплую ладонь спутника. Сколько же любопытных мелочей знал Зиланд, как... «Мастерски создавал интригу», — усмехнулась. «Женишку бы самое место в театре нагонять страху на незадачливых зевак, а он зря распаляется ради благосклонности студентки». Вздохнула, стараясь не замечать охватившее разочарование от несостоявшегося поцелуя. «Может, и не зря?» — махнула рукой. Какая разница? Надо разобраться с книгой. Что до остального стоит довериться судьбе. Все одно, пока в мыслях только ты. Зиланд отпер низкую железную дверь и толкнул ее. С противным скрипом та пустила парочку внутрь кладовки. Мера насторожилась, освободила руку Магрея и закрыла глаза, стараясь. Сосредоточиться на ощущениях. В кладовке ясно читались два незнакомых ей следа темных сердец по давности, совпадающие с временем похищения книги. Если верить четкости магических шлейфов, эти двое не носили амулетов. Мера покачала головой. Всех без амулетных академий она прекрасно знала. А такие следы не встречались раньше. Значит, тут в день похищения были чужаки. Тяжело проглотила слюну и осторожно начала разведку. Какое странное местечко. Не замечала его раньше. Магрей только снисходительно улыбнулся. Оно и на плане здания не помечено. Профессор перешел на зловещий шепот. Каморка, где живет дух-хранитель нашего заведения. Хохотнул и добавил. И всякий хлам складывают заодно. Мера покачала головой и мысленно обозвала Зиланта мальчишкой. Огляделась. В тусклом свете, подвешенных к потолку магических кристаллов, Помимо сваленного на полке старого барахла, она заметила стоящие в ряд статуи грифонов. Отшлифованные ветром и дождем, покрытые множеством трещин с отколотыми деталями, изваяние не утратили своей воинственности. Мера поежилась. Казалось, обладатели, уставившихся на нее глаз, знают правду и не хотят терпеть немага, В академии. Оскалившиеся пасти, выпущенные когти, расправленные крылья — все это грифоны собирались применить, чтобы изгнать незваную гостью со своей территории. Жутко. Мне казалось, что эти статуи не меняли со времен постройки академии. Заметила мера, когда первый страх отпустил. Пятнадцать лет назад, после большого пожара, почти все здание отстроили заново. Улыбнулся Магрей, нежно погладив каменную морду стоящего рядом чудовища. Телли рассказывал, он как раз только пришел работать сюда. Тогда, не признавшие договор, тоже пытались похитить великую книгу амулетов и устроили пожар для того, чтобы отвлечь внимание. К счастью, никто не пострадал, но места, незаговоренные магией, выгорели полностью. Обитатели Академии решили, что древняя защита исчерпала себя, и сделали новые статуи, наложили другое заклятие. Теперь у южан два комплекта стражей. Вздохнул и покачал головой. Только книгу все равно украли. «Зачем она им, Зил?» Мера пристально посмотрела на женишка. Шагнула к нему. Все-таки статуи, хоть и были всего лишь с нее ростом, пугали. «Ясное дело, зачем?» Вздохнул Магрей и продолжил с лекторской интонацией. «Есть амулеты, не только блокирующие магию, но и усиливающие ее». Книги помимо других полезных заклинаний, есть описание способов изготовления таких амулетов. Но они доступны во время сезонных ритуалов. Мера приблизилась к нему еще на полшага. Не совсем так, покачал головой Магрей. Мало знать способ и добыть все ингредиенты. Нужно еще, чтобы книга присутствовала при процессе поднял глаза к потолку, пожевал губу, явно раздумывая, как объяснить доходчивее, покачал в воздухе правым указательным пальцем. Когда ты надеваешь амулет, ты чувствуешь его пульсацию, его энергию. Так вот, книга тоже обладает своей магией, и без этой самой магии ничего дельного не сделаешь. Вот и пытаются, не признавшие договор, добыть ее. Хотят захватить власть и силой заставить остальных дать темным сердцам свободу. От чего то думают, что сейчас мы в чем-то ущемлены. А разве не так? Нас всего лишь заставляют учиться управлять своим даром, пожал плечами Зиланд. У обычных магов тоже полно ограничений. Да что говорить, архитектору не дадут строить дом без экзаменов. Поварихи и той устраивают испытания, а у нас даже привилегии есть. Правда, ей не пользуются, но все-таки это еще какая? С разрешения короля мы можем принудить к браку созвучную или созвучного. Мера нахмурилась. Об этом она слышала первый раз. Попыталась беззаботно улыбнуться. А что? Есть, кто отказывается от такого блага? Полно, помрачнел Зиланд. Мере от чего-то захотелось его пожалеть. Вроде Магреи сами отступились от нее, но во взгляде женишка было столько грусти, что она непонятно почему. Почувствовал себя виноватой. «Смотри, дверь открыта!» Задорно заметил кто-то снаружи. Зиланд схватил меру и резко вдавил в стену коморки. «Нас заметят!» Одними губами проговорила она, задыхаясь от удерживающих рук тисков. «Нет!» — едва слышно возразил он и зашептал заклинание. Свет кристаллов погас, и коморкой завладела тьма. По телу разлилось тепло, спина перестала чувствовать неровности кладки, а захват Магрея стал походить на сладкие объятия. Мера протяжно вздохнула и закрыла глаза. Когда он, ее темное сердце, просто стоял рядом, Пространство окутывало нежностью. Но когда читал заклинание, разум улетал так далеко, что, казалось, его разума, и не было никогда. Прикусила губу и затаила дыхание. Судя по всему, пожаловали первокурсники, и лучше бы они не заметили их с профессором вместе. Пойдем отсюда, что-то. Мне не по себе, прозвенели у выхода. И еще отельли достанется. Он и так нас к ректору уже обещал отвезти. Скрипнула дверь. Видимо, визитеры решили замести следы, прикрыв ее. И постепенно все стихло. Мера вздохнула с облегчением. Вряд ли кто-то еще сунется в библиотеку в такое время. К тому же на улице еще проводят праздничные ритуалы, и большинство студентов там. Надо было бы отстраниться от женешка, но совершенно не хотелось. Он восхитительно благоухал бергамотом, сандалом и лимоном одновременно. А Мера чувствовал себя кошкой, которую добрый хозяин гладит по спинке. Никакие веселые игры не заменят приятное времяпрепровождение. Магрей тоже, кажется, очнулся, ослабил захват, но из объятий не выпустил. Интересно, он чувствует их связь или нет? Не должен, но хотелось бы знать наверняка. Зил осторожно позвала Мера, отрываясь от мужского плеча и пытаясь рассмотреть лицо женишка. «Что?» Его руки совсем нецеломудренно пробежали по ее спине. Пара слов, окутывающее тело тепло, и чуть поодаль загорелся один из кристаллов. Уловки и вопросы растаяли в воздухе. Мера подняла голову выше, чтобы взглянуть Зиланту в глаза. Мужчина по-своему истолковал жест. Осторожно скользнув ладонью по ее щеке, коснулся губ поцелуем. Задохнулась от накатившей нежности. Утонула в ласковых поглаживаниях мужских губ и озорной настойчивости языка. По жилам разлилась патока от жадных прикосновений рук Зиланта, а разум увяз в сладости набежавшей магической волны. Мера сдержала стон. Подавила желание обнять женишка в ответ, но в тайне даже от себя самой прижалась к нему так сильно, что сквозь ткань отчетливо чувствовала каждую его мышцу, каждый удар сердца. Не ответила на поцелуй, лишь позволила мужчине несколько мгновений думать, можно все. Обман удался. Магрей быстро уловил ее холодность. Кажется, смутился. Покачал головой. Прости, мне не стоило. Видимо, зря спешу. Выпустил из объятий и отстранился. Подумала от чего-то, что нравлюсь тебе. Мера потупила взгляд. «Нравишься», — согласилась еле слышно. Мысленно уточнила. «И ты тоже, Зиланд, но твоя магия больше», — торопливо добавила. Лучше, чтобы все было правильно, а не как придется. Направилась к выходу. Не хотелось выслушивать оправдания и пустые обещания. Если еще не расстался с Дитой, значит, не очень-то и жаждал других. А ей и вовсе спешить некуда. Чем позже Магрей почувствует ее созвучность, тем лучше. Но женишок и ухом не повел, будто... Не слышал сетований. Отреагировал со спокойствием рыбака, поймавшего форель в сеть. Так, конечно, еще трепыхается, но уже никуда не денется. Подожди, главного не показал. Остановил ее в пяти шагах от выхода. Взял за руку и повел в дальний угол коморки. Как по лестнице поднялся по стеллажу и почти под потолком отклонил незаметные ставни. «Смотри! Снаружи окна не видно из-за стола. Идеальный наблюдательный пункт!» Он спустился по стеллажу и уступил пост. Мера решительно полезла наверх. Выглянула в полутемную комнату. Обзор оказался невелик, но место, где лежала книга, просматривалось великолепно. Похоже, те двое, что скрывались тут, явно выжидали момент, когда откажет или ослабнет защита. А наверху был кто-то третий. Возможно, он взял книгу и передал сообщникам через это окно. Надо срочно написать Лиярту, Точнее, той женщине, чей адрес он оставил. Столько новостей. Может, расследование наконец сдвинется с мертвой точки? Про окно, скорее всего, патрон знал, а вот про двоих здесь — вряд ли. Тут ее способности были как нельзя кстати. Куратор королевской безопасности не зря возлагал на секретаря большие надежды. Мера оказалась обладателем редкого чутья даже среди созвучных. Обычно... Созвучные чувствовали воздействие своего мага, темное сердце и остальных. Будто две разные мелодии, два цвета, белый и черный. А она могла этих остальных различать, пусть и не безошибочно. У нее был белый, ее созвучное темное сердце и тысячи других цветов и оттенков. Лиярд. Не рассчитывал на такую удачу, но когда они испытали созвучность на обычных магах и выяснили, что мера понимает, кто из них действовал, патрон засиял, как начищенный чайник. Сказал, искали такого созвучного специально, но подходящего типажа не нашлось, а тут почти случайно принц послал им отставную фаворитку. Потом услышала, не взначай, как Леярд, Предлагает выписать чек новой пассии принца за помощь. Мера горько усмехнулась. Странно было осознавать, что ее потеря и боль для других лишь повод пошутить. Закрывай Ставни и спускайся! оторвала от тяжелых мыслей Зиланд. Запахнуло окно и осторожно двинулась вниз. Оступилась на последней ступеньке, но... Женишок любезно подхватил и не дал упасть. Попав в объятия Магрея снова, Мера вдруг поняла, что рядом с ним приятно находиться и без всякой магии. Милый, неглупый молодой мужчина и обнимает божественно. Кажется, все вокруг нереально. Есть только он и его сильные руки. Тут же одернула себя это просто. Тоска по Тею. Попыталась высвободиться из захвата, но не тут-то было. Зиланд сжал ее сильнее и наклонился над ухом. «Пообещай погулять со мной завтра. Клянусь, буду паинькой», — прошептал он заговорщически. «Уговорил», — усмехнулась Мера. «Только обязательно паенькой, «Самым примерным». Улыбнулся Зиланд и выпустил ее из объятий. Облизнулась и глубоко вдохнула, отгоняя желание поцеловать женишка. Не мешало бы определиться насчет Магрея. Пронеслось у нее в голове. Эти метания могут плохо закончиться. Будто угадав ее мысли, он потащил к выходу. «Вот теперь отведу тебя». Комнату, приключения, попытки поцелуя, задушевные разговоры были. Можно и спать. Завтра у вас важная практическая работа. Нужна свежая голова. Мера скорчила рожицу. Намек, что надо еще успеть выучить последние лекции, оказался слишком прозрачным. Магрей не ставит оценки за красивые глазки, зато предупреждает своих пассий о проверках. Хочешь, не хочешь, приходится готовиться. Расстались раньше. Коридоры шумели множеством голосов. Посетители весеннего ритуала расползались по комнатам. В спальне ждала медитирующая Лара. Амулеты на шее старосты слабо светились, а рядом в клетке лежал мертвый птенец. Похоже, сила опять вышла из-под контроля, и птичка приняла на себя главный удар. Зузи чирикала так тревожно, что мера пожалела о неналаженной телепатической связи. Не выдержала, тронула девушку за плечо и поинтересовалась не как мак, а как неравнодушная соседка. Так осторожно, как только смогла. «Белар, я могу чем-то помочь». Староста открыла глаза, и Мера тяжело проглотила застрявший в горле ком. Лара смотрела, как безумец, что готов предпринять самый ужасный поступок в жизни. Сомневаюсь, что мне можно помочь, Эра. «Если что, я тут», — улыбнулась Мера. Лара кивнула и снова закрыла глаза. Мера разделась и принялась чистить клетку Зузи в надежде, что ей, созвучной, нетемному сердцу, тоже удастся наладить телепатическую связь с птицей, и та поведает о происходящем со старостой.